Глава 7. Если не знаешь, кто твой враг, подозревай каждого. Если не знаешь, кто твой друг, не доверяй никому. не Тетча. Вновь обрушившаяся на город жара высушила земли и уничтожила следы затяжного ночного ливня. Но несмотря на то, что погода улучшилась, людей на улицах было не так уж и много. Никаких праздных гуляк. Нет обычного смеха и песен, даже вечно непоседливые мальчишки притихли. Такое уже случалось лет десять назад, когда дворяне пытались решить разногласия при помощи шпаг и кинжалов. Тогда тоже были уличные бои, а мирные жители в испуге прятались по домам. Ни король, ни церковь ничего не смогли сделать. Лишь стянутые с окрестных провинций войска каким-то чудом охладили воинственный пыл высокородных сеньоров. Сегодня весь город обсуждал ночное сражение на одной из улочек старого города. 30 с лишним трупов – не шутка. Семейка Дельедосов была в ярости. За прошедшие сутки в Искарине произошло больше десятка кровопролитных схваток. Дворяне бегали в полумасках и черных плащах, и, вспоминая застарелые обиды, пускали друг другу кровь. Ситуация медленно, но верно выходила из-под контроля городских властей. Фернан не рискнул покидать дом без керасы. Пустые улицы вечно веселого, шумного и многолюдного города угнетали, словно чума нагрянула. Лишь патрули стражников, в жандармерии и расквартированные в городе полков сновали туда-сюда. От подозрительных взглядов солдат в буквальном смысле сводило скулы. Старая городская ратуша, серое угрюмое чудовище с 300-летней историей, возвышалась над площадью трех торговых улиц. Маленький отряд Фернана обогнул ратушу слева и углубился в хищное переплетение переулков 2-й Торговой улице Это была сама окраина города, и окрестные строения отличались белизной стен. В основном здесь располагались одноэтажные домики с небольшими садиками и высокими заборами. Отсюда было рукой подать до моря. Профессор Гарте хоть и удивился визиту Фернана, но встретил гостя радушно. Раньше этот старый седой человечек преподавал в городе Болоде, но из-за сомнительных делишек, связанных с интригами ученого в Совете Университета, Был изгнан и теперь прозябал в Искарине. Он на свой страх и риск без разрешения церкви занимался наукой и подрабатывал переводами текстов. Жил Гарте один, без семьи. Единственными собеседниками ученого были старая рыжая кошка и книги, которые профессор не продал бы, даже если бы умирал с голода. Книг в его маленьком домишке были сотни. Фернан снял перчатки, бросил плащ на изрядно запыленный стул и сел. От предложенного вина отказался. «Неспокойная неделя», — кашлянул старик. Все словно с цепи сорвались, того и глядив, цепятся друг другу в лодке. «Простите, вы ведь сюда приехали не за моим ворчанием?» В последней фразе звучал невысказанный вопрос. «Вы сможете сделать перевод интересующих меня документов?» «Язык». «Старый и низкий если не ошибаюсь». и «Это мой конек», — Гарте усмехнулся в усы. Я читал курс лекции по староцерковному. Очень мелодичная речь. Правда, теперь она считается мертвой. Бумаги у вас с собой? Да. Старик вытер руки осторожно кончиками пальцев взялся с документа. Изучил. На морщинистом лице промелькнуло изумление. Откуда это у вас? Вы что-то о них знаете? Нет, но часть очень старая. Могу ошибаться. Это седьмой, может, шестой век. Мне сказали, что пятый. «Вполне возможно. Да. У вас появился доступ к церковным раритетам. Да. Все внимание горте было приковано к тексту. А что вы можете сказать в другой части бумаг? Эти, шуршание страниц. Судя по всему, кто-то решил пошутить. Они новые. Или же быстрый взгляд на маркиза. Писали клирики. Так вы беретесь? Молчание». Старик не дурак и знает, что связываться с бумагами церкви все равно, что целоваться со змеей. Но ему нужны деньги, а Фернан всегда платил звонкой монетой. Жадность сражалась на дуэли с осторожностью. Василиск не торопился, ждал. Наконец он услышал неуверенный ответ. — Думаю, да. За два дня справлюсь. — Нет, — отрезал Маркис. — Перевод текста нужен к вечеру. — Но это слишком мало, — ученый осекся, вздохнул. Хорошо, сейчас же сажусь за работу. Отлично, я оплачу ваши труды. Не сомневаюсь, к полуночи документы будут готовы. Думаю, вам не следует напоминать, что все должно остаться в тайне. Не первый год живу. Замечательно. Мои люди останутся с вами. Зачем? Старик нахмурился. Вы мне не доверяете? Что вы, но я не хотел бы, чтобы с бумагами что-то случилось. Старик недовольно пожевал губами неохотно кивнул. Фернан вернулся к гвардейцам. — Алмана, оставайтесь здесь. — Синьор, его светлость приказал быть рядом с вами и... — сеньор де Вреда беру на себя. Вряд ли мне что-то грозит. горте из дома ни под каким предлогом не выпускать. — А если старикан заупрямится? — спросил Алмана, смирившись с тем, что придется краулить профессора. — Объясните, что это не в его интересах, но аккуратно. Он мне нужен живым и здоровым. Расставь ребят и глядите в оба. При малейшем подозрении берите документы и убирайтесь к его светлости. Я вас найду. Вот деньги. Пусть кто-нибудь из вас съездит на рынок и купит еды. Вам здесь долго сидеть. Спасибо. Когда вас ждать? К ночи. Не спускайтесь с профессора глаз. Абоми ждал возле ворот особняка Мартиза. Идемте со мной, Талела. Ули, вы должны его выслушать. Зачем? Надо. Логичная аргументация. Ладно, где мальчишка? Ули они нашли у конюшни. Мальчик забился в угол и сидел, обхватив руками колени. Глаза у него были красными. Как видно, совсем недавно он плакал. Заметив Фернана, паренек вздрогнул и еще сильнее вжался в угол. Что случилось? За разъяснениями маркиз повернулся к обоме. — Ули, расскажи хозяину то, что рассказал мне. Мальчик с опаской посмотрел на господина, затем выкрикнул. — Это он! Кто он?» сеньор де Суозо уже ничего не понимал. «Тот человек, сеньор де Турсека, он приезжал, пока вас не было, я его узнал. Это он все сделал, он!» «Ули!» фернал старался говорить спокойно. «Ты можешь объяснить?» Маленький конюх проглотил слезы и заговорил. «Это он, тот человек, один из тех, что напали на нашу деревню ночью. Я узнал его лицо. Он убил Карлоса и еще многих, а потом на меня посмотрел, было темно». Но дома горели, я видел и запомнил. А потом он ере убил. А мне в спину кричал, что это их земля. Голос тот же, сеньор. Это тот всадник. Это он. Он. Если бы кто-нибудь сейчас спросил у Фернана, каково его нынешнее состояние, то он, ни секунды не раздумывая, сказал бы, что спокойное и очень злое. Мальчишка мог обознаться. И не такое со страху покажется. Но в то же время Ули говорил слишком уж убедительно. Даже Абоми ему поверил, а Василиск привык доверять звериному чутью слуги. Зерна сомнений пали на благодатную почву. И все равно никаких доказательств нет, а сомнения – всего лишь сомнения. Слово «конюха» против слова «дворянина» – это даже не смешно. Что ж получается? Если Мигель действительно участвовал в нападениях на деревню в Тулине, то Андрацци ни при чем, ведь так кажется, говорил Жерар Дальтыньи. «Подставка!» Вы ведь умный человек, милорд, ты должны понимать, что нам незачем развязывать войну. Воины Андрады, тем паче Кирасира и Пятого Кавалерийского, шлем которого всучил, вручил мне граф Добрагара, никогда не были у границы и не трогали ваших поселений. Это не наши солдаты. Стоп. Если Андрадцам незачем подгонять войну, то зачем это нужно Виконту? Для чего столь жестоко уничтожать жителей своей же страны? Форменное безумие, полная нелепость, глупость. Да и не способен Мигель на такие поступки. Не способен, шепнул внутренний голос. А так ли хорошо Фернан знал своего друга? Детство осталось в далеком прошлом, и жизнь раскидала их в разные стороны и политические лагеря. Они стали совсем другими. Что если все то, о чем поведал Ули, правда? А причин, сподвигших Кирасира на столь ужасный поступок, Василиск просто не видит. Следует получить хотя бы намеки на возможность того, что сеньор турсека участвовал в граничной резне. Маркиз пошел по пути наименьшего сопротивления. Мигель обещал заглянуть в особняк Десуоза, и какое-то время Фернана было, и он начал действовать. Он отправился в ведомство контрразведки и с помощью нескольких сотрудников перерыл архивы, где хранились копии приказов, заверенные печатями маршалов. Ничего существенного. Все, что нашел Василиск, сводилось к тому, что два отряда полка ураганных голов в начале лета покидали расположение своей части. Причины подобной командировки, места переброски, имена офицеров, командующих отрядами, об этом никакой информации не было. Оставался последний шанс, очень опрометчивый, рискованный, наглый. Ребята Доброгары сработали чисто. Они не только нашли одного из кирасир, но и так ловко его окрутили, что окружающие не поняли, что произошло. Рядовой поначалу возмущался, пытался показывать зубы, но усилистские, никогда не отличавшиеся вежливостью на допросах, выбили из парня все что хотел Фернан. Он не ошибся. Отряд Мигеля действительно больше месяца находился вне копы. Их направили куда-то на северо-восток, куда точно солдат не знал. Подозрения маркиза лишь укреплялись. Приказал задержать допрашиваемого на несколько дней, де Соза отправился домой с железным намерением узнать у Мигеля правду. Он застал виконта уже у себя. На предложение провести часик в обществе бутылки вина капитан Кирасир ответил полным безговорочным согласием. Как служба? Какая служба, отмахнулся Мигель. Пока вся армия сражается с поедателями змей, мы прозябаем в Искарине. Очень весело, не находишь? Фернан в этой ситуации ничего веселого не находил. Он бы с радостью выпроводил кирасир из столицы. И как можно дальше. Полк опытных солдат в столь неспокойное время в столь неспокойном городе очень серьезная сила. И приходится признавать, что распоряжается этой силой человек, не поддерживающий его величество. «Как здоровье домуора?» «Вспомнил», — фыркнул Мигель. «Он в городе, в родовом особняке Лоских, но все еще в постели. Рана оказалась куда серьезнее, чем мы думали. Боюсь, Ирландер Симоиш еще не скоро сядь в седло. Ты крепко повредил ему ногу». «Не повезло». «Да, для маркиза последний месяц складывался неудачно», — согласился Виконт. «Вначале до Датурисан его к себе в адъютанта забрал, затем ваша дуэль». «В адъютанты?» Фернан старался не показывать своего интереса. О том, что де Муоро был адъютантом маршала кавалерии, сеньор де Созе не знал. Да и кто знал. Мигель, поняв, что сболтнул лишнее, поморщился. Да, перед самой смертью граф взял его к себе. Твой кровник слишком горячий, глуп, чтобы оставить его без присмотра. А перевести в другой полк, не имея на то веской причины, чревато грандиозным скандалом. Так что наш командир посчитал, что лучше держать этого умника под присмотром. И скрипя сердце, взял де Муоро к себе. и «Э, ты о чем задумался? «Ни о чем», — соврал Маркиз. Неужели он напал на свет? Демуора был адъютантом графа. Но почему об этом никто и словом не обмолвился? Ирландер Симоэш всегда находился рядом с Де Турисано. Ведь именно от демора кинжал, пропавший из коллекции маршала, попал к одному из Де Доросов. Из-за событий с Леонорой Фернан и думать забыл о клинке, а тут такое — совпадение. И явно не случайность. демора все время находился при своем командире. Он может многое знать, и Фернан намерен выяснить все до последней капли. Но не сейчас, после Мигеля. Да и так просто его в особняк кровника не пустят. Даже знак Василиска не откроет двери дома врага, а брать берлогу у Ирландера Симоэша штурмом – несусветная глупость. Придется придумать что-то другое. Как только маркиз разберется с бумагами, он вплотную займется кровником. «Ты не знаешь, когда убили графа, да Мора все еще был при нем?» — Не знаю. Тебе следовало спросить у денщика, пока того не пристукнула жандармерия. — Знал бы, где упаду. Теперь чего жалеть? Ты вообще ничего не знаешь? — Я же говорю, нет. Меня с ребятами в то время в полку не было. — Кутили, стараясь, чтобы голос звучал ровно, — спросил маркиз. — Неважно. — отмахнулся Мигель и перевел все в шутку. — Считай это важной государственной тайной. Как демора попал кинжал маршала, а Василиск решил не торопить события. — Впервые слышу, — удивился Мигель. «Ммм, забыл спросить, ирина дома?» «Нет, на корабле. А что?» «Сам знаешь, что. Твоя супруга меня не жалует». «Да брось ерунду говорить». «Ничего не ерунда», — возмутился Мигель. «Я что, не знаю?» «Оба хороши». Фернан отдал распоряжение слугам, чтобы те накрыли стол в обеденной зале на две персоны. Разговор во время обеда сводился к войне и обсуждению ситуации в столице. Василий скмедлил. «Знаешь новость?» Мигель ловко подцепил ножом фаршированный перец. — Я знаю их великое множество. — Ты про какую говоришь? — Ну, — обиделся Виконт, — вчера Денуни вернулся в город. — уго Маркиз отставил бокал. — Нет, об этом я слышу впервые. — Сеньор Денуни в столице. Ведь совсем недавно, обиженный тем, что король вручил маршерский жезл Дагерошта, горячий южанин клялся, что ноги его не будет в что задумал вспыльчивый граф, и как сильно он зол на его величество. Вот-вот. Правда, несколько преувеличил. Он не совсем в городе. Предпочел загородное имение графа Деамока. Слышал о таком? Говорят, это он повинен смерти Делиедосов, но доказательств нет. Так вот, Де прибыл не один, а вместе с гвардией. 150 отборных вояк. С ними придется считаться. А еще и полк Ритар. Итого 650 человек. Деамок в не полезет. До поры до времени. Я-то пташка подневольно, а вот тебе советую за Искарины уехать. Хотя бы ко мне в имение. Если начнется пожар, от огня не убежишь. Спасибо за предложение, но я лучше останусь здесь и запасусь водой. Мой дом, моя крепость. Кстати, как много людей знают о прибытии Денуния? Вполне достаточно. Плохо. Значит, графу потянутся делегация от всех родов. Будут прощупывать почву и определять, на чьей стороне соберется выступить известный столичный сквернослов. «Но зато почти никто не знает, что с де Нуни, сеньор де Каэра», — все тем же любезным тоном сообщил Виконт, — «и с ним гвардейцы, и, заметь, из ушедших в отставку ветеранов моего полка, это еще сто с лишним человек». Час-сот часу легче. Бывший полковник ураганных голов связался с всесильными графами. Он тоже обижен на короля? Нет. Ножку де Каэра подставил нынешний маршал кавалерии, Дагерошта. Вот на кого следовало злиться. Я сегодня же обо всем расскажу командиру. Почти 800 клинков, это не шутка. Делаешь ставку? Если ситуация не изменится, то два дня, не больше. А потом разразится катастрофа. Интересно, почему церковь молчит? Неужели кардинал желает крови? Но зачем? Какая ему выгода от свары родов? Заметано. Слушай, ты сегодня какой-то хмурый. Тебе кажется. Наигрно ухмыльнулся василиск Но-но. Мигель шутливо погрозил пальцем. Мои глаза не проведешь. Тогда считай, что мне жаль тратить на тебя столь хорошее вино. А, вот все и объяснилось. Ты слишком жаден, дружок. С этим следует бороться. И ни в чем себе не отказывать. Поддержал его Фернан, скидывая камзол. Наливай, что ли? Сию минуту. ДСО засмотрел на друга. С каждой минуты он все больше сомневался в правильности своего решения задать вопросы. Даже несмотря на то, что допрошенный солдат хоть как-то подтвердил слова Ули. Чтобы вино не кончалось, а женщины были ласковые. — Особенно к кирасирам, — подхватил тост капитан контрразведки. — Точно. Как вспомнит у блондиночку, так дрожь проверяет Надо же. Мать-предстоятельница. Будь она чуть полурубчивей. — Мигель, а куда отправляли твой отряд? — перебил друга Фернан. — Что? — сеньор де Турсека озадаченно вскинул брови О чем это -то? ты? — сказал, что не знаешь, был ли ДМО разграфом в день его смерти. Тебя не было в то время в полку, так? «Да, ты прав», — легко согласился Мигель. «Пришлось отправиться в майдель Старик посчитал, что маме ребятам стоит развеяться». «В майдель «Совершенно верно. А что такое?» «Странно. майдель находится на западе, но, по моим сведениям, ты уехал на северо-восток, в Тулину». «Вроде не пил». Сеньор де турсека с тревогой посмотрел на фернан «Чего это тебя понесло? Какая к искусителю Тулина?» «А что так залуновался?» «Тебе показалось...» Просто задал глупый вопрос, что я забыл в этой проклятой тулине. Вот и мне интересно. В то время, пока весь полк сидел в копе, тебя с таями рубаками зачем-то занесло на север. Странно все это. Вот я и спросил. Уработался, рассмеялся тот. К неприятному удивлению усилиска смех друга вышел неискренним и фальшивым. Я же говорю, с отрядом мотался в майдаль. Подбирали подходящих лошадок в тамошних табунах. В полку кто угодно подтвердит. «Ты что-то путаешь? В изумрудную провинцию нас не посылали. Там же дел никаких нет». «Ну?» — Фернан наконец решился. «Дела всегда найдутся. Было бы желание. Положим, можно сжигать окрестные деревушки, рубить крестьян». «Ты серьезно?» — улыбка сеньора окаменела. «Проклятие, ворвался Василийск. Что я делаю? Ведь кроме слов мальчишки у меня нет никаких доказательств». «Я совершенно серьезен». Будь любезен, ответить на простой вопрос, зачем тебе и твоим ребятам понадобилось убивать крестьян. Да ты болен. Мигель больше не улыбался. Я болен. В отличие от тебя, я не убивал детей. Все, я не намерен больше выслушать оскорбления, сеньор. Викон встала за стола. Поговорим, когда ты придешь в себя. Нет, ты выслушаешь меня сейчас. Или же тебе придется разговаривать в рапере. У меня есть доказательства. Хорошо. Неожиданно легко согласился Керасир и с беспечным видом уселся на место. Похоже, общение с Дармунгом не пошло тебе на пользу. Вперед, дружище. Давай разберемся со всем, прямо сейчас. А потом ты отправишься в постель, а я вызову лекаря. Поведай мне о своих заказательствах. Мальчишка опознал тебя. Мальчишка. А, тот странный паренек. Именно он. Ему чудом удалось спастись. Или же вам нужно было, чтобы кто-то выжил и смог рассказать о жестокости андраских солдат? Бред. Бред. Но так ведь вышло. Все подумали на Андрацов. К тому же один из солдат твоего полка поведал мне, что вы отправились в Тулину, а не в Майдаль. Фернан действовал по наитию. Он молча бросил на стол медальон с изображением антикоры, принадлежащий одному из дедоросов. Мегель наклонился над безделушкой, со вниманием изучил, затем откинулся на спинку стула. И как связано побрякушка с той ерундой, что ты сейчас наговорил? И при тут слова глупого щенка, и якобы человек из моего полка? Уверен, под рубашку у тебя точно такой же медальон. Ну-ну, фыркнул Мигель, но его глаза нехорошо блеснули. Что ж, докажи, что я ошибся. Расстегни воротник. Не буду я тебе ничего доказывать. Быть может, мне еще на колени встать? Я ухожу. Кстати, нашей дружбе конец. Мигель с красным от ярости лицом направился к двери. Фернан в это время переместился поближе к шпаге. В груди ворочался ледяной ком. Теперь Василиск был уверен. Викон дернул дверь, но так, как и следовало ожидать, не поддалась. Десуоза запер ее заранее, и теперь с нехорошей улыбкой досталась за пояса ключ и показала его Кирасиру. — Не это ищешь. — Открой дверь, искуситель тебя забери, — заорал до Турсека. — Ты не выйдешь из комнаты до тех пор, пока не расскажешь мне про Тулину. — Меня там не было. Ты безумный идиот. Отдай ключ. — Чего ты так боишься, Мигель? И куда торопишься? Капитан медленно обходил стол. «К Виконту Лоскому!» «Не твое дело. Покажи, что у тебя под рубашкой. Добром прошу». «Ну все, ты мне надоел!» Виконт обнажил шпагу. «Или ты выпускаешь меня отсюда, или пеняй на себя. Угрожать мне оружием в моем же доме. Как неосмотрительно. Но не волнуйся, я тебя выпущу. Всему свое время». «Так ты нашел ответ на мои вопросы? Или дать тебе время подумать? Что ты делал в ту линию?» — Зачем тебе понадобился маскарад с переодеванием в мундиры Андрасской кавалерии? Бывший друг с тихим рычанием двинулся вперед. — А еще я очень хочу узнать про некий Орден Монтикоры. Эти слова произвели совершенно неожиданный эффект. Мигель остановился и даже немного опустил шпагу. — Что ты знаешь? — О нет, значит, это все-таки правда, и он верно угадал. Посол говорил, что здесь замешаны военный но слышать одно, а знать совершенно другое. — Все. — солгал Маркиз. — Я знаю все, и скоро об этом узнают другие. Я ясно выражаюсь. — Вполне, — выкликнул Мигель. До последней секунды Василиск не думал, что дело дает до шпак. Все что угодно, но только не бой.